Бонус. Я накрывала стол для ужина, когда увидела у ворот странную женщину. Она все ходила возле нашего дома, то и дело поглядывая через забор. «Денис», — позвала я мужу, который играл в комнате с дочерью. «Чего, Ксюш? Посмотри за мясом на плите, пожалуйста. Там, кажется, соседка пришла». «Хорошо». «Вы что-то хотели?» Я вышла за ворот и обратилась к женщине. «Здравствуйте. Я ищу Дениса. Дениса Лаврова». «Это мой муж». «По какому вопросу?» Я окинула взглядом пожилую женщину. и «Я его мать». И «Я могу его увидеть». Не зная, как реагировать на её слова, уставилась удивлённо на эту женщину. И «Я спрошу его, но не думаю, что он будет рад вашему визиту». «Девушка, пожалуйста». Она неожиданно схватила меня за руку. «Пожалуйста, прошу вас, позовите его». Я убрала руку и пошла к дому. Денис стоял на веранде курин «Мясо снял с плиты, готово уже. Ксюш, что-то случилось?» Спросил, видя моё замешательство. «Там твоя мать. Просит тебя позвать». Он моментально помрачнел и, затушив сигарету в пепельнице, направился к воротам. «Зайди в дом», – коротко бросил через плечо.